Глава двадцать вторая Мои худшие опасения не оправдались. За прошедшую ночь никого не убили. За завтраком в кают-компании собрались все пассажиры, включая Мизина. Лора подала омлет с жареным беконом, тосты с арахисовым маслом и кофе. Генерал Угрюм рассмотрел блюдо, покачал головой и отставил тарелку в сторону. «Не будете?» — спросил Мизин, который расправился со своей порцией в несколько секунд и потянулся за тарелкой генерала. «С вашего позволения, мне, как раненому, положено усиленное питание. Благодарю вас. Обожаю омлет!» Стелла, шокированная поступком Мизина, взглянула на меня и, сдерживая смех, прижала салфетку к губам. Виктор ушел в себя и не подавал признаков коммуникабельности. Он нацелил свой орлиный нос на тарелку, работая вилкой и ножом, как медицинскими инструментами во время операции на глаз и медленно, как корова, жевал. Алина была какой-то флегматичной. Она торопливо собирала с тарелки крошки, иногда отправляя в рот пустую вилку, и смотрела на меня, как на стекло, за которым клубился густой туман. Взгляда Дамира я никак не мог поймать. Мне хотелось, чтобы она прочла по моим глазам, что я нашел ее записку и готов к решительным действиям. Но женщина завязала какой-то нудный разговор с Мизином про астральную энергию, совершающую гиперболические перемещения сквозь материю и время, что иногда оборачивается непредвиденными и необъяснимыми травмами. Замолчала она только потому, что Мизин, Расправившись со второй порцией омлета, соорудил многослойный бутерброд из тостов и масла, который попытался сожрать в три укуса. Поддерживать разговор с госпожой Дамирой он уже не мог, и тогда дама переместила взгляд на меня. Я внутренне возликовал. Дамира многозначительно посмотрела мне в глаза и едва заметно кивнула, как бы подтверждая, что мы с ней связаны одним сговором. — Значит, все-таки она, — подумал я, — наконец-то свершилось. — Подлить вам еще кофе? — спросил я, приподнимая фарфоровый кофейник. Женщина кивнула, придвинула ко мне свою чашку и явно с двойным смыслом ответила. Да — Да-да, конечно, я согласна. Пусть будет, как вы сказали. В свой ответ она вложила так много акцента, что я задумался, не загрузила ли она мое предложение насчет кофе каким-то иным смыслом. Я сел на свое место, поставил кофейник на стол и уже не мог не смотреть ей в лицо. Дамира чувствовала это и, в отличие от меня, глаза не поднимала. Эти переглядки с ребусом глубинного смысла начали меня нервировать. «Ничего страшного не произойдет», — думал я, — «если мы уединимся на корме или на носу, и обо всем открыто поговорим. В кают-компанию зашел капитан. По его лицу можно было сделать вывод, что он либо не спал эту ночь вовсе, либо спал очень плохо. — Господа, — сказал он, — прошу всех после завтрака собраться в салоне. Я тянул время ел омлет по ничтожным крупицам. Надо было встать из-за стола вместе с Дамирой и в дверях шепнуть ей о времени вместе месте встречи. Из-за стола уже вышли генерал Алина и Стелла. Мизин, похоже, ждал, когда искают компании выйдут все, чтобы расправиться с остатками сыра и ветчины на общем блюде. Дамира, как назло, закурила. Я продолжал тщательно пережевывать омлет, словно жесткий бифштекс. Наконец тортила встала, пожелала Мизину приятного аппетита и направилась к выходу. Я сорвался с места, опрокинув на пол стул, и через двери мы с госпожой Дамирой вышли плечо к плечу. Я принимаю ваше предложение, шепнула дама. Какое предложение, не понял я. Потом оборвала меня Дамира. Он может увидеть. Кто он? продолжал недоумевать я. Мой сын. Мы замолчали. В коридоре стоял капитан и, словно картонный указатель у Макдональдса, показывала рукой в сторону салона. Из своей каюты вышла Алина и стала подниматься по лестнице впереди нас. Переговорить с Дамирой уже было невозможно, тем более сесть с ней рядом. Генерал, едва завидев меня в дверях, произвел любимый барский жест, щелкнул пальцами и показал мне на кресло рядом с собой. Мы сели вокруг капитана, который памятником стоял на небольшом зеркальном подиуме. «Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли», — сказал он, как только в салоне повисла тишина, а госпожа Дамира закурила свою длинную сигарету. «Мне приказано проверить ваши документы и багаж. Процедура эта носит чисто формальный характер и не причинит вам неудобств». Капитан замолчал. Семь человек продолжали безмолвствовать, словно это был салон восковых фигур. Генерал, подперев ладонью свою буйную голову, смотрел себе под ноги. Госпожа Дамира, глядя в зеркальный потолок, пускала вверх кольца. Алина, утонув в глубоком кресле, увлеченно обрабатывала ногти пилочкой. Мизин трогал повязку на затылке и морщился от боли. Врач нервно перелистывал мелованные страницы какого-то журнала. Стелла нежным взглядом смотрела на меня и улыбалась. А я чувствовал, что каменею. Эта проверка была затеяна из-за меня. Пограничники забили тревогу. Видимо, им стало известно, что кто-то пересек границу по документам погибшего Нефедова. Одно из двух. Или фамилия Нефедова случайно попалась на глаза контролером, и кто-то сопоставил факт выезда за границу, последовавшись за фактом смерти. Или же кто-то настучал про меня. Впрочем, совсем несложно было догадаться, кто это мог сделать. Я снова посмотрел на Алину. Словно очнувшись от моего взгляда, девушка перестала пилить ногти, подняла голову и спросила. — Капитан. О чем вызвана необходимость повторной проверки? Было видно, что капитану очень не хочется отвечать на этот вопрос. Оттягивая время, он стал вдруг приглаживать свои светлые, вьющиеся волосы, которые без того были идеально уложены. Затем провел платком по бронзовому лбу, на котором отпечаталась красная полоска от фуражки и, наконец, произнес... — Не знаю. Мне кажется, это заурядная плановая проверка, вызванная приближением к Босфорскому проливу. Он говорил неправду, и это, по-моему, было понятно всем. — А прежде такие плановые проверки проводились? — продолжала допытываться Алина, произнеся слово плановой с нескрываемой насмешкой. Капитан хотел еще что-то солгать, но ничего придумать не смог и неопределенно пожал плечами. «Законодательные акты», — вдруг излишне эмоционально произнес Виктор и стал с еще большей злостью перелистывать страницы журнала. Они шелестели и рвались. «Представьте нам международные законодательные акты, на основании которых вы собираетесь досматривать вещи после того, как мы уже прошли таможенный контроль». «В самом деле, представьте», — поддержала сына госпожа Дамира. «Сейчас начнется базар», — шепнул мне генерал, не меняя позы кучера. «Господа, господа», — поторопился загасить конфликт капитан, — «проблемы не стоят ваших нервов. Вся проверка займет несколько минут. Поверьте мне, это чисто формальный акт». «Тогда будем считать, что она уже формально состоялась», — категорично заявил доктор. Я видел, как меняется выражение лица у капитана. Он смотрел на врача, и взгляд его становился все более жестким. «Господин Челиш, уже другим тоном произнес капитан. «Я не хочу, чтобы вам пришлось иметь дело с представителями Интерпола, которые проведут досмотр вашей каюты, положив вас на пол лицом вниз». «Ах, вот вы как заговорили», — с возмущением произнес врач. Что ж, ладно, пусть Интерпол положит меня на пол лицом вниз. Я потом сделаю рекламу вашему Олимпии Тревел. Вы мне такие деньги за моральные убытки заплатите. Был нормальный человек, подумал я, а из-за ревности совсем потерял голову. Ну, зачем нам нужны лишние проблемы? Вставил примирительную реплику Мизин. Не проще ли самим решить все проблемы с этой дурацкой проверкой? — Я этого и добиваюсь, — ответил ему капитан, почувствовав в союзника. Стелла снова посмотрела на меня и сокрушенно покачала головой, словно хотела сказать, как они все мне надоели. — Господа, послушайте опытную женщину, — заявила о себе Тортила. — Мы все понимаем что наш замечательный капитан не сам выдумал эту проверку. Но и у нас есть чувство собственного достоинства, потому я предлагаю проверить тех, кто сам этого захочет. «Мама!» — сквозь зубы процедил Виктор. «Капитан намерен проверить всех, независимо от наших желаний, но лично я никогда и никому не позволю унижать себя». — У меня складывается впечатление, господин Челиш, сказал капитан, — что вы чего-то опасаетесь. Может быть, каких-нибудь старых грешков? Может быть, новых. — Что вы сказали? — вспылил Виктор. — Новых грешков? — А у меня не просто впечатление, а полное убеждение, что это вы боитесь Интерпола. А чтобы опровергнуть мое убеждение, прошу вас ответить. Почему ящик со спасательными жилетами всегда заперт на ключ? Капитана даже передернуло. Он кинул испепеляющий взгляд на врача и произнес. Вот попадется такой пассажир, и никому от него покоя не будет, как от трюмной крысы. Здесь я решаю, господин Челиш, какие ящики держать открытыми, а какие закрытыми. «Что?» — взвился Виктор. «Как вы меня назвали? Трюмной крысой?» «Нет», — спокойно ответил капитан. «Я всего лишь сравнил ваше поведение с поведением трюмной крысы. Лично мне стало стыдно за двух взрослых мужиков, которые затеяли перепалку, не делающую им чести». «Ну ладно». — с угрозой произнес Виктор. — Я вам этого не прощу. — Сынок, — попыталась замять конфликт госпожа Дамира, — ты слишком близко принимаешь к сердцу эту проверку. — Первый и последний раз я воспользовался услугами этого турагентства, — бормотал Виктор, из-за жажды мести не видя никого вокруг. — Первый и последний раз. Но и они надолго запомнят меня. Послушайте, господин капитан, снова подала голос Алины из своего кресла. Мы ведь не маленькие дети, и нас тяжело обмануть. Зачем вы говорите, что проверка плановая и заурядная? Мы же прекрасно понимаем, что произошло какое-то непредвиденное событие. Может быть, на борт пафоса поднялся разыскиваемый милицией преступник, или, скажем, кто-то из нас пересек границу по чужому паспорту новая «Ну, фантазерка!» — хихикнул Мизин. «Я ошиблась, капитан?» — спросила Алина и посмотрела на меня. «Истинная причина проверки мне неизвестна», — нахмурившись, произнес капитан. «Может быть, вы правы». «Что вы такое говорите?» — возмутилась госпожа Дамира. «По-вашему, среди нас находится преступник?» «Причем не один». Добавила Стелла, ерзая на диване. Похоже, что у нее подходило к концу терпение, и она уже не могла дождаться, когда капитан позволит разойтись по своим каютам. — Ничего смешного, девушка, здесь не происходит, — заметил генерал, не поднимая головы. — Не надо устраивать клоунаду. Хочу вам напомнить, что этого молодого человека... Он кивнул на Мизина. — Вчера кто-то ударил топором по затылку. — И что теперь? — вызывающе спросила Стелла, словно только и ждала, как вступить с генералом в словесную перепалку. Разобрать оставшиеся топоры и багры, да запереться в своих каютах. И незаметно шпионить друг за другом, как это с успехом делает наш пострадавший. — А что вы на меня наезжаете? — обиделся Мизин. — Я вас трогал. — Во всяком случае, это лучше, чем делать вид, что ничего не произошло. Угрюмо ответил генерал. «Наверное, вчера я убедил его, и он почти дословно повторил мои слова». «Нет, не лучше», — возразила Стелла, закидывая ногу на ногу. «Вы, может быть, человек богатый, вам съездить за границу все равно, что сходить в лес за грибами. А у меня такой возможности в ближайшее время не предвидится, и я не хочу портить свой отпуск». Она решительно встала и пошла к выходу. — Чао-какао, господа. Можете продолжать ругаться и оскорблять друг друга, а я ухожу наслаждаться жизнью. — Идите, идите, — махнула на нее рукой Дамира. — Без вас разберемся, умная какая. Поехала за чужой счет, а нос задирает. Со Стеллой захлопнулась дверь. В салоне стало тихо. Капитан обвелся взглядом и, вкладывая в интонацию как можно больше твердости, сказал — Решайте сами, будете упорствовать или выполните мой приказ. Вы хозяева своего круиза. Проверка документов и вещей все равно состоится. — Скажите, капитан, — опять подала свой тоненький голос Алина, — А как вы поступите с тем пассажиром, у которого документы окажутся не в порядке? я буду обязан высадить его на берег в ближайшем турецком порту. Всего-то чему-то обрадовался Салина и снова кинула взгляд на меня. Может быть, тот пассажир, который не совсем уверен в подлинности своих документов, добровольно оставит яхту и тем самым избавит остальных от процедуру проверки, которой так тяготится, к примеру, наш уважаемый доктор. Прекрасная мысль! Озлобленно ответил Виктор. — Хотел бы я посмотреть на идиота, который не уверен в своем паспорте. — Кто же согласится добровольно уйти с яхты? — продолжила мысль сына госпожа Дамира. — Послушайте, — раздался хриплый бас генерала. — О чем мы говорим? Что за чепуха? С чего мы решили, что среди нас есть пассажир с фальшивыми документами? В самом деле, поддержал генерала Мизин. — Мы ведь сами это придумали. — Как это сами? — возразила Дамира. Капитан же самолично объявил, что должен высадить на берег одного из нас. Она замолчала, потому как в этот момент в салон зашла Лора. В руках она несла поднос бутылкой минеральной воды и бокалом. Девушка остановилась в дверях, оглядела присутствующих. Остановила взгляд на госпожа Дамири и не совсем уверенно спросила. — Прошу прощения. Кажется, вы просили воду? При появлении дочери взгляд капитана смягчился, и все же он попытался сказать строгим голосом. Воду никто не заказывал. Но Стелла сказала, что госпоже Дамири стало плохо, попыталась возразить Лора, и она попросила. — «Лив Плейс». Перебил ее капитан, демонстрируя строгое обращение к дочери, а значит свою принципиальность, и как только за девушкой закрылась дверь, вернулся к прерванной теме. Господа, пограничники разослали радиограмма на все суда, находящиеся на данный момент в открытом море. Поверьте, их не меньше двух десятков. Это тысячи пассажиров. — Я больше чем уверен, что среди вас нет того, кого разыскивает. — Какой вы, однако, самоуверенный? Неужели пострадавший Мизин согласится с этим выводом? — усмехнулась Алина и в очередной раз пощекотала мои нервы. — А вот мы с господином Нефедовым, например, так не считаем. — Да, Валерий Васильевич? — Вполне возможно, что лицо мое залила краска. Но не капитан... Никто другой этого не заметил. Я уже не слушал, что отвечает Алине капитан, какие реплики кидает ему в ответ обиженный на весь мир доктор. Не воспринимал нелепой фантазии Мизин об ему на ухо топоре. Я был весь во власти чувства провала. В намерении Алины уже можно было не сомневаться. Она была готова выдать меня капитану, причем немедленно. Я знал. Она намеревается сделать это до того, как капитан приступит к проверке документов. И еще я знал, почему Алина вдруг заторопилась вывести меня из игры. Капитан проболтался. Он сказал, пограничники разыскивают человека, и Алина решила, что следствие по делу убийства Нефедова вышло на ее след, и радиограмма пришла по ее душу. Я должен был опередить Алину и выдать ее раньше, чем это бы сделала она. Госпожа Дамира, мудрая тортила, была моим единственным единомышленником, и пришло время, когда мне понадобилась ее помощь.